Ободряюще улыбнулся я коллеге. «Мое имя Анс Гамегин», — представился черт. «Я представляю службу специальных расследований, курируемую лично сатаной». «А вы?» — вопросительно посмотрел я на Черноволосова. «Шперн Виллиал», — назвал свое имя тот, «демон администратора в управлении внешних сношений сатаны». «Моя задача...» Впрочем, вы, должно быть, уже и сами поняли, в чем заключается моя задача. В ответ я только кивнул —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 Левая бровь Гаммигина едва заметно дёрнулась, из чего я сделал вывод, что чёрт отнюдь не лишён чувств, и мне всё-таки удалось зацепить его за живое. «Извините», — сказал я, — «вам должно быть неприятно разговоры подобного рода, но я считаю, что необходимо проработать все возможные версии». «Те, кого вы называете сатанистами», — тихо произнёс Гаммигин, — «по большей части просто психически неуравновешенные люди. Если они совершают на земле какие-то преступления...»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 на прилавках которого, несомненно, имеется немало сувениров, которые при желании с легкостью можно квалифицировать как богохульские. «Именно этого мы и опасаемся», — вынужден был признаться Виллиал. Предубеждение против обитателей ада все еще слишком велико. «Но, говоря об убийствах, похожих на то, с которым мы столкнулись, я имел в виду вовсе не сатанистов», — сказал Гамегин. «Речь шла об ученых». «Об ученых?» — удивленно повторил я. «Именно», — коротко кивнул Гамегин.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 Когда на следующий день представитель службы правопорядка нанес визит в гостиницу «Розенкранс», в которой проживал Ястребов, он узнал у партия, что означенный господин не ночевал в своем номере. Там была обнаружена сумка с предметами туалета, легкая ветровка, рубашка, смены белья, фотоаппарат, путеводитель по аду и прочая мелочь, которую обычно имеют при себе туристы. Никаких документов или именных предметов, подтверждающих личность человека, проживающего в номере, найти не удалось.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 Администратор велел, молча развел руками так, словно хотел дать понять, что к происшедшему он лично не имеет никакого отношения. «Мы провели тщательнейшее расследование», — ответил мне Гамегин, но так и не смогли выяснить, куда делся труп. «Ну вы даете, ребята!» — я усмехнулся и восхищенно покачал головой. «Потеряли покойника, не можете его найти, и после этого утверждаете, что ваша служба расследования лучшая в мире?» «У каждого случаются проколы». В голосе детектива Гаммигина впервые прозвучало что-то похожее на смущение. «И что же вы теперь от меня хотите?» Вопрошающий посмотрел я сначала на Виллиала, а затем на гамигина «Чтобы я отыскал вам этот исчезнувший труп?» «Было бы неплохо», — согласился с моим предложением Виллиал. Гаммигин, как оказалось, мыслил более реалистически, нежели демон-администратор.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 Для того, чтобы осмыслить новую информацию, чертям потребовалось около пяти минут. Мне кажется, что это не совсем правильный подход к делу. Как-то очень уж задумчиво произнес Гаммигин, соображавший значительно быстрее своего спутника. Зато такой подход разом снимает все проблемы. Мило улыбнулся я, давая понять, что уже честно отработал полученный от чертей аванс. Демон-детектив оказался куда въедливее, чем я ожидал. Но каким образом мог исчезнуть труп из морга?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 «Почему бы и нет?» — не стал возражать я, пометуя о тех деньгах, которые готовы были заплатить черти за мои услуги. «Когда мы приступим к делу?» — тут же спросил Гаммигин. «Приходите завтра утром», — ответил я. «К этому времени я составлю план необходимых мероприятий». Черт с готовностью кивнул. «И не забудьте прихватить с собой побольше шеолов, детектив», — добавил я. «Не знаю, как там у вас в аду, но у нас в Москве любая информация, в особенности конфиденциальная, стоит денег. Как ее добыть, я вас научу».